Глава пятая. Кот же оказался весьма изобретательным мерзавцем и растянул наше наказание на неделю. За это время мы порядком пропылились, поперетаскивали кучу барахла в виде учебных пособий, книг, папок, бумаг и прочей ерунды и даже стали не так друг друга бесить, как раньше. Все воспринималось с немой безысходностью. Надо – значит надо. Сату злилась. На меня, на учителя. И не будет неправда, если сказать. что на саму себя, ведь в конце концов навалять дурехи Аски можно было где-то в более тихом месте. А так получается прокол, да еще какой. Однозначными победительницами она с подругами не вышла. По какому-то странному стечению обстоятельств ей оказали сопротивление. Жаль только, я пока так и не разобралась, могла ли Аска постоять за себя или нет. Тут нужно время». Беда, что не ясно, сколько у меня его есть в принципе. Утро начиналось с разминки. Мы выходили на площадку перед школой и работали вместе с учителем АЮ, которая показывала чудеса гибкости и выносливости человеческого тела. Потом завтракали в столовой и отправлялись на занятия. История, география, математика, каллиграфия, менталистика, в которой я безнадежно тупила, и техника реку. Два последних предмета были новыми и непонятными, но пока меня проносило. Удавалось молчать и не высовываться, а учителя пока что давали только теорию. Выяснилось, что реку некая внутренняя сила, при помощи которой можно управлять разными физическими процессами, прикладывая только ментальные усилия. Тогда Плетунья сказала об этом, но я далеко не все поняла. А потом начиналась беда номер два – менталистика. которая учила, как собрать мысли в кучу и поверить, что можно, например, возвести силой мысли невидимую стену, через которую никто не пройдет. Получалась какая-то магия, с которой я ближе книг и фильмов в прошлой жизни не сталкивалась. Что интересно, я прекрасно понимала из прошлой жизни, что такое фильм, но вот свое имя и личность никак не давала покоя мысль, что я вспомню все это ровно в тот момент, когда будет угодно плетунье. А плетунья явно себе на уме. Да к тому же я не забыла, как мне велели принести голову Цуми. Интуиция подсказывала, что это было сказано не ради красного словца, поэтому надо шевелить мозгами. После занятий был обед, передышка и возможность позаниматься еще. А потом нас сату ждал склад. Работа не была феерически тяжелой, просто монотонной и выматывающей, но для меня еще и интригующей. Например, когда один ящик буквально рассыпался в моих руках, и оттуда груды высыпались обожженные глиняные таблички с иероглифами. Нас послали убирать, а не сорить Аска, насмешливо заметила Сату. Но, когда подошла ближе, то нахмурилась, разом позабыв о том, что язвила. Иероглиф на каждой табличке мягко сиял лиловым светом. Мы присели, внимательно изучая свою находку. Я взяла ближайшую табличку, покрутила в руках, провела указательным пальцем по резким чертам, кожа немного заколола. «Не лезь!» – прошипела Сату, выдохнув через нос. «Откуда мы знаем, что это? Я даже сюда чувствую, что они под завязку наполнены реку. Я прислушалась к собственным ощущениям. Странно, ничего такого не ощущаю. Интуиция не вопит, желания отшвырнуть эти вещицы подальше нет. Наоборот, тянет рассмотреть получше. А еще странное ощущение, что рисунок шрамов на моей руке, оставленный от хумихима Плитуньи, дрогнул и шевельнулся. Я тут же натянула рукав коки. Если сату что-то заметит, вопросов не оберешься. Ну, реку! произнесла я, чтобы хоть как-то разбить окутавшую всю напряженную тишину. И что? Сато посмотрела на меня, как на идиотку. Смотри, смотри, главное не забудь показать, какая ты умная. Ты и правда больная на всю голову, плюнула она. Этим пользуются Амёдзи и колдуны, когда призывают духов. И чем темнеет свет сияния иероглифов, тем злее дух. К этим штукам лучше не прикасаться без проведения специального ритуала. Иначе можно потом никогда не стать прежним человеком. Ну, это для меня не новость. Не исключено, что до похода к плетунье Аска уже куда-то совала нос. То бишь напугать ежа голый зад, в смысле, магическими штучками, уже не выйдет. Я покосилась на табличке. Ну, могло быть и хуже. Не черный и не фиолетовый все же. «Допустим, не стала отрицать я. Но тогда скажи на милость, что эти вещицы делают тут, на складе школы Годзена?» У Сато не было ответа. К тому же, хоть она и говорила, что их не стоит трогать, сама явно разрывалась между желанием потрогать табличку и попыткой остаться в стороне. Мой вопрос, судя по ее выражению лица, попал в цель. «Надо будет еще разобраться». Кто такие эти амёдзи и чем занимаются? Сато вот явно верит в их силу. Духи. Кто его знает? Боги существуют, Суми эти тоже. Следовательно, и духов может быть понапичкано на каждом углу. Не то чтобы меня радовала эта логическая цепочка, но... Во всяком случае, картина мира прояснялась. Кроме людей, в Тай-Уганоре живет полным-полно всякой пакости. и разобрать, какая полезная, а какую стоит уничтожить, не приближаясь. Так просто не выйдет. Внезапно из темного угла раздалось рычание. Клеющими углями вспыхнули чьи-то глаза, и воздух наполнился запахом горелой плоти. Мы с Сату мгновенно подобрались. Проскочила слабая надежда, что появившаяся тварь передумает вылезать, и мы успеем сделать ноги. «При этом я прекрасно понимала, что тут надо либо пулей выскакивать в дверь, либо замереть. Если мы с Сатур вонем одновременно, то, скорее всего, столкнемся у выхода и потеряем драгоценные минуты». «Ты кого вызвала, дура?» – шепнула Сату, не отводя взгляда от того, что пряталась в темноте. «От дура слышу. Не осталась я в долгу. Или думаешь, оно мне потихоньку представилось?» Сату поджала губы. Видимо, призывала на мою голову все кары небесные. Суми с ними, с карами. Сейчас важно все сделать правильно. Мой лоб покрылся испариной. Итак, мы не знаем, какого оно размера, что умеет и с какой целью вылезло. Чем его бить в случае агрессии, неведомо тоже. Короче, в нашем милом уравнении имеется дофига неизвестных, и как их состыковать вместе и найти какое-нибудь решение. Мне пока непонятно. Сату бросила взгляд в сторону двери. То ли не блистала храбростью, то ли таки имела мозги, понимая, что лучше удрать и заручиться поддержкой, чем бесславно подставиться. Если что, отпрыгиваем в разные стороны, прошептала я, быстро оценивая, на какие ящики можно взобраться, если тварь кинется. Очень умно. Сумми... На последнем слове тварь взревела, будто услышав, что они заговорили, и бросилась на нас. Я загребла таблички в гость и вскочила на лавку. Сатур рванула к ящикам. Суми выскочил, длиной до трех метров, с красноватой кожей, окутанный клочьями черного тумана. Весь покрытый шипами и наростами, он имел приплюснутую морду с оскаленной пастью. Мощный хвост хлестал по полу. При каждом движении туман рассеивался, и спустя миг снова собирался, окутывать тело существа. Я прицельно запустила табличками ему в голову. Раздался рык. Такого оскорбления тварь не ожидала. Она оказалась возле меня. Челюсти клацнули, я прыгнула и долбанула ее ногой в голову. И тут же взвыла, ибо от ступни до колена пронеслась огнем боль. Сату запустила в цуме металлическим совком. И снова рычание. Я влезла на ящики, сорвала крышку с первого попавшегося, отодрала рейку, потом еще одну и кинула обе сату. Толовка перехватила их, поняв мой замысел. Плохое оружие лучше, чем отсутствие любого оружия. Эта тварь реагирует на удары, значит, ее можно бить. Та это будто поняла и подпрыгнула, норовя цапнуть за ногу. Я тоже подпрыгнула. Сату в это время вскочила и обрушила над Цуми град непрекращающихся ударов. Взмах хвостом, и девчонка отлетела к стене. Я схватила крышку с другого ящика, слетела вниз и со всей силы долбанула ею по голове Цуми. Крышка ожидаемо треснула пополам. На коже твари появилась кровь. Послышался стон Сату. Кажется, она явно приложилась головой. Из-за заминки Цуми чуть не оторвал мне руку. Прыжок, перекат, схватить валяющуюся рейку с острым концом. Глаза угольки внимательно следили за каждым моим движением. Сато, морщись поднималась на ноги. Ей и правда хорошо прилетело, но не лежит молодец. Пусть теплых чувств она не вызывает, но дееспособный боец мне сейчас нужнее, чем валяющийся на полу. Суми начал обходить нас по кругу. «Попробуй ударить рёку», – прохрипела Сату, медленно двигаясь в мою сторону. «Очень хороший совет. Прямо замечательный. Еще бы знать как». Сату выставила руку вперёд. Из ладони хлынул белый поток энергии. Я чуть не потеряла челюсть. Тварь заверещала, закрутилась на одном месте, будто получила серьезный ожог. На меня бросили раздраженный взгляд. «Мол, чего копаешься? Попробовать?» Мысли метались как сумасшедшие. Умом я понимала, что ничего не выйдет. Но если рефлексы, а, будь что будет! Я выставила руку, ладонь начала покалывать. Суми оказался проворнее, метнулся к нам. Ругнувшись, я увернулась, а потом всадила рейку в его холку. И тут произошло странное. Деревяшка вспыхнула фиолетовым светом, который вмиг пронесся по телу Цуми. Перед глазами полыхнуло ослепительное сияние. Сату вскрикнула и отвернулась. Я терла глаза, стараясь прогнать пляшущие перед взором яркие пятна. Суми не двигался. Некоторое время, пытаясь отдышаться, мы молча смотрели на него. Потом я присела, внимательно рассматривая труп. Черный туман клочьями накрывал его. Лишь иногда вспыхивали красные прожилки, с каждой секундой становясь все тусклее. «Мне нужна голова». Я уже протянула руку, но Сату внезапно оказалась рядом и перехватила запястье. «Сдурела? Цуми после смерти не менее опасны». Об этом меня как-то не предупредили. Тем временем тело твари растаяло, будто его никогда и не было. Я нахмурилась. «Задача однозначно осложняется. Мало того, что опасно, так еще ты успей эту тварь ухватить». пока она не растворилась в пространстве. Сату будто осознала свое положение и быстро выпустила мою руку. Но я не обратила внимания. Куда больше меня интересовал вопрос, как часто твари влезают на территорию школы. Значит ли это, что все время нужно быть на чеку? Видимо, Сату думала о чем-то схожем. «Совсем страх потеряли», — пробормотала она. «Раньше цуми сюда не совались». Что его могло спровоцировать? Она пожала плечами. А потом мы вместе посмотрели на расколовшиеся таблички с иероглифами. Некоторые из них по-прежнему сияли ледяным лиловым светом. И в этот момент я почему-то поняла, неприятности только начинаются.